действующие лица. Товарищ Маратов. Как только советы победили на Урале, взгляд Екатеринбурга, столицы Красного Урала, обращается на тихий Тобольск. Там не так уж и далеко находится царская семья. Свита и мечта революционеров расправа над Николаем кровавым. В том же слухи о несметных романовских сокровищах, вывезенных из Петрограда. Такова проза жизни. За всеми идеями всегда стоит бифштекс, как говаривал кто-то из большевистских лидеров. И Голощокин в Екатеринбурге разрабатывает план. После моей первой статьи, напечатанной в огоньке о расстреле семьи Романовых, я получил по почте короткое послание. Могу сообщить вам кое-какие подробности по интересующей вас теме. Подпись Александр Васильевич, без фамилии, и телефон. Я позвонил. Старческий голос. Только говорите погромче, плохой телефон. Старые люди не жалуются на свой слух, они жалуются на телефон. Во время своих розысков я буду иметь дело в основном с очень старыми людьми, и много раз услышу эту фразу. Я получил ваше письмо, хотел бы с вами встретиться. Он. Можно и встретиться, я сам к вам приеду. Сколько раз я услышу всё это? Они прошли хорошую школу, сталинскую школу страха. И он не хочет, чтобы я к нему пришел, чтобы я знал, кто он. Он боится. Он приходит сам. Ветхий старик с нимбом прозрачных белых волос. Орденские планки на пиджаке. Значит, все, что я вам расскажу, я не хотел бы, чтобы... Ну, чтобы вы конкретно ссылались. Я прерываю, я говорю очень громко, он плохо слышит. Не беспокойтесь, я и не могу конкретно ссылаться. Я ведь не знаю даже вашей фамилии. Он и сам это понимает, но хочет лишний раз от меня услышать. Никому на свете не понять, чего он сейчас боится. Но мне и всем, кто родился в моей стране, понятно, он боится. До могилы останутся в них уроки вождя и учителя. Ну, я, наверное, сообщу вам мало интересного, потому что сам точно почти ничего не знаю. Просто этот рассказ почему-то меня мучает. И вдруг вам понадобится? В те годы вас тогда на свете ещё не было. В те годы люди не очень расспрашивали, не принято было. Так что я об этом человеке, ну, о котором буду сейчас рассказывать, знаю немного. Дело происходило в самом начале 20-х годов. Знаю, что этот человек был с Урала. Мой старший брат был известный невропатолог, и он пришёл к нему лечиться. Знаю, что у этого человека был родственник, который работал в ЦК. шишка на ровном месте, как говорили в те времена. Ну, брату позвонили, чтоб принял его на квартире. Я осмотрел, так сказать, частным образом. Вот он и пришёл к нам. Вечером за чаем брат рассказал о нём отцу. Я запомнил. Всё, что в юности так помнишь. Этот человек, оказывается, работал в Уральской ЧК и чуть ли не руководил расстрелом царя. И с тех пор у него плохость с нервами. Весной он всегда попадал в нервную клинику. Весна наступала и у него обострение. Брат назвал его шпион. Он остановился, видимо, чтобы я спросил. Я спросил. Потому шпион, что его сначала заслали в тот дом. Это ещё до Екатеринбурга, это когда царь был в другом городе, в Тобольске. Может быть, вы лучше знаете. Но там был большой дом. Вот он в этот дом плотником поступил работать и за царём следил. Так он брату рассказал. Царь с царицей беседы вели по-английски, никто не понимал, а понимать нужно было. Вот его туда и... А помогал ему в доме кто-то из охраны. Он замолчал. Но и дальше? Дальше не было. Брат испугался. Точнее, отец наш сказал, чтобы духа его в нашем доме не было. Отец не очень жаловал новую власть. Скажите, а вы тогда все это записали? Да вы что, кто ж такое записывает? Я всю жизнь рассказать об этом боялся. Он и про расстрел брату рассказал, но брат даже нам не захотел пересказать. Только одно сказал: "Кровь хлестала потоками. Всё в крови было". Сколько раз работая с документами, я постигал это мистическое их свойство, подтверждённое смешной пословицей: "Но лавца и зверь бежит". Я называю это вызвать документы. И уже вскоре в книге "Революционеры при Камье" изучая сподвижников Говощёкина, я наткнулся на удивительную биографию Лукаянов Ф.Н. Родился в 1894 году. Учился в Пермской гимназии. В 1912 году студент юридического факультета Московского университета. Отец чиновник старшей контролёр казённой палаты, умер, оставив на руках матери пятерых детей. С 1913 года член кружка студентов-большевиков в Московском университете. Брат Михаил, сестры Надежды и Вера. Все большевики. Вернувшись в Пермь, вошел в большевистскую группу при газете «Пермская жизнь». После победы советской власти начинает работать в ЧК. Он председатель сначала Пермской губ ЧК, а затем с июня 1918 года Уральской областной ЧК. Итак, в июле, когда расстреляли Романовых, Уральской чека в Екатеринбурге руководил наш Фёдор Лукаянов. И далее написано в книге: "Тяжёлое нервное заболевание, приобретённое ещё в 1918 году во время работы в чека, всё больше и больше давало себя знать. В 1932 году Фёдор Николаевич был направлен в НКМСНАП". В 1934-37 годах он работал в редакции Известий, затем в НКВД. Умер в 1947 году, похоронен в Перми. А вот его лицо на фотографии. Худое, нервное и интеллигентное лицо. Я начал искать. Вскоре я получил письмо от Авдеевой К.Н. Свердловск. Она прислала выписку из автобиографии Фёдора Лукаянова, хранившейся в недоступном для меня музее КГБ в Свердловске. Биография написана им в 1942 году. Весь 1918 и начало 1919 года работал в органах ЧК, сначала председателем Пермской ЧК, затем председателем Уральской областной ЧК, где принимал участие в руководстве расстрелом семьи Романовых. В середине 1919 года заболел и по выздоровлении перешёл на партийную работу, но здоровье не поправлялось, и в начале 1922 года ЦК ВКПБ поместил меня в московский санаторий. Шпион? Нет, мы не смеем это утверждать до конца. Слишком всё это фантастично, билетристикой пахнет, а не наукой. Но всё-таки предположить мы можем. Тем более, что в автобиографии очень интересный пропуск. Председателем Пермской ЧК он будет назначен только 15 марта. Что же он делал и где он был всё начало 1918 года? Партийная кличка Фёдора Лукаянова была Маратов. Любили великую французскую революцию образованные юноши из большевистских кружков. Но суждено было пойти нашим маратам куда дальше. Итак, мы предполагаем, в конце февраля из Екатеринбурга был отправлен в Дом свободы товарищ Маратов, шпион. Это уже было началом осуществления плана Екатеринбурга захватить царскую семью.